Глава четырнадцатая. Алекс, спасибо за интервью огромное. Мы рады приветствовать вас в стране и вообще очень рады. Вы делаете крутые вещи. Напоследок короткий блиц. Космос был вашей мечтой? Еще какой. Ваш выбор остаться навсегда в истории или заработать много денег? Второй однозначно. Смеется. Есть ли разумная жизнь на других планетах? Нет. То есть мы одни во Вселенной? Абсолютно. Но ведь думать так безумие. Отнюдь мы сами ее заселим. Круто, окей. Есть ли жизнь после смерти? Нет, жизнь одна и она оконечна. Вас не пугают такие мысли? Они помогают жить ярче и любить сильнее. Особенно своих детей, ведь никто не в курсе, как скоро нас не станет, и какие воспоминания о нас останутся. В дверь стучат, я быстро выключаю ролик на телефоне и вытаскиваю наушник. Равский на днях и давал интервью известному научному блогеру, упоминал об этом в разговоре. И вот оно вышло в эфир. Я решила посмотреть вдруг там и обо мне. Очень много про работу, космос, ракеты. Жизнь в Австралии полный стопроцентный ноль о личном. Видимо, это было условие. Открываю дверь и делаю маме знак быть потише. Дэм только уснул. Шепчу. Я буду на телефоне, если расплачется. достал из холодильника творожок на полдник. Ива, иди, все будет нормально. Корпус пятый, там как раз какое-то шоу вот-вот начнется. Закуски с креветкой авокадо обалденно, обязательно попробуй. Ладно, может мне все-таки дождаться, пока он проснется? Иди, я зря, что ли, ехала. Руслана видела, выглядит шикарно. Стоял один, грустил. Бросаю взгляд на спящего сына, развалившегося звездочкой. Потом в зеркало, поправляя волосы. Но что я за клуша стала, мне почти больно оставлять его. Все будет хорошо. Демьян в десяти минутах ходьбы, в апартаментах с бабушкой. Хватаю клатч телефон и выхожу из комнаты. Комплекс, в котором состоится празднование, находится за городом и занимает огромную площадь. Чудесная природа, потрясающий свежий воздух, да и с погодой повезло, на небе не облачко. Как отметила Алла Теодоровна, На ее юбилей не могло быть иначе. Уж очень хороший человек родился 60 лет назад. Я поздравлял ее утром, пока стригла Демьяна. Мы приехали ближе к обеду. Я думала, Дэм поспит в машине, но он отказался и вымотал в дороге все нервы. Пришлось укладывать в номере. Мама отправилась поздравлять именинницу. Я занималась сыном. И вот наступило мое свободное время. «Бегу», — отправлял Руслану. «Я тебя встречу». Тут же падает от него. На ходу поправляю платье, тороплюсь по вымощенной дорожке, стараясь следить за тем, чтобы каблуки не поцарапались. Руслан встречает у входа, мы целуемся в щеки и улыбаемся друг другу. «Ива, потрясающе выглядишь. Волосы распущены, это вау!» «Спасибо, мне очень приятно. Сколько же здесь народу. Я уже забыла, как Алла Теодоровна отмечает. У Андреева всегда так пышно. Меня пригласили впервые. Пять лет назад она проводила грандиозный гала-концерт. Мы с девочками готовили номера, шили костюмы. Это было невероятно зрелищно. Выступали под подживу оркестр. У меня фотографии есть, потом как-нибудь покажу. В прошлом и позапрошлом году я сама пропустила». Ладно, давай веселиться. С удовольствием посмотрю твои фотографии. Выпьешь? Немного шампанского, спасибо. Руслан приносит бокал, а у меня глаза разбегаются. Целый час мы общаемся со знакомыми. Некоторых я не видела годами, а поговорить было о чем. Таня здесь же, Лиза, все наши. Также я замечал хоккеиста Никиту Корнева. Он стоит в компании парней, и все они экипированы в костюмы для мотокросса. Завидев меня, поднимает руку, не улыбается. Я морщилопой быстро отворачиваюсь. «Сегодня мотогонки?» – спрашиваю, поежившись. Я, правда, не в курсе, все собиралась прочесть брошюру, но было не до этого. Андреев в честь любимой жены проводит благотворительную акцию. Все участники сделали крупное пожертвование. Победитель гонки получает половину, вторая пойдет детям. Здорово, он большой фанат, я помню. Не хочешь поучаствовать? Заговорщически подмигиваю. Там минимум вхождения запредельный. Да я не выиграю точно. Оставим молодежи. Логично. Болтая обо всем подряд, мы протискиваемся на огромную террасу каменинницы. Поздравляем. Тут же к нам присоединяются Лена с мужем, еще пара знакомых. Я оглядываюсь по сторонам и замечаю, что как минимум еще 15 мужчин разных возрастов в специальных защитных костюмах. Гонка будет масштабной, я никогда не видел ничего подобного вживую, признаюсь вслух. Когда была замужем, Алекс показывал записи. Живя в Америке, он занимался пару лет, пока не стало скучно. «Здесь потрясающие трассы, не воспользоваться подобным было бы преступлением», – отвечает Алла Теодоровна. «Так сказал Вадим, по крайней мере. Надеюсь, никто не свернет себе шею в мой юбилей». Она комично закатывает глаза. Пять скорых с реанимацией дежурит у соседнего корпуса. «Мужчины!» – беспомощно разводит руками. «Вам постоянно нужны способы самоубиться. Мы смеемся». «Есть такое», – отвечает Руслан. «Не волнуйтесь, Алла Теодоровна, трассы детские, все будет отлично. Максимум колени поцарапают». «Надеюсь, Руслан, надеюсь. Не хочешь сделать ставку?» Вадим уже отметил пару ребят. Она кивает в сторону своего мужа, который разговаривает с приятелями. «Из этих мужчин я знаю только олигарха Яниса Эдгарса». Он когда-то давно оказывал мне знаки внимания, к счастью, этим ограничилось. Настолько богат и влиятельный мужчина пугают до смерти, уж не говоря о том, что я предпочитаю разницу в возрасте поменьше, раза в три. На всякий случай беру Руслана под руку, Алла Теодоровна бросает быстрый, одобряющий взгляд. В этот момент в конце террасы раздается шум, мы машинально оборачиваемся. В следующем мгновении я впиваюсь ногтями в пиджак Русса и едва не падаю от паники. Андреева хмурится. Вадим Юрьевич, Янис и другие замолкают. Все смотрят в одну точку. Я замечаю это потому что единственная пялись куда угодно, но только не на Алекса Равского, которого точно здесь быть не должно было, да еще и со всей командой. «Алла Теодоровна!» – шепчу я, «Что за подстава?» Руслан слегка хмурится и оборачиваюсь. Ребята из Solar Energy в количестве семи человек берут бокалы шампанского. Двое из них в мотоциклетных черно-оранжевых костюмах с номерами, в руках по шлему в тон. Это Роман Соколов, ведущий инженер, и сам Алекс. Парни шумят и громко смеются, пока не замечают нашу компанию. Подходят всем составам. «Алла Теодоровна от всей нашей команды еще раз с днем рождения», — произносит Алекс. «Спасибо за возможность. О ваших праздниках ходят легенды. Я, увы, пропустил несколько, когда вы приглашали». «И заявились, когда нет». «Находиться здесь — это большая честь», — смиренно произносит он, хитро улыбается. «Спасибо за пожертвование», — отвечает Андреева, со вздохом принимая лезть как должно. «Тем более двойной. Или вы намерены выиграть?» «Будет участвовать ваш сын, а он чемпион». «Тема обещал дать фору», — смеется она. «Цветы были прекрасны, Александр Дмитриевич. Благодарю». «Мы заказывали их заранее», — кивает Алекс. Протягивает руку Руслану, затем мужу Лены. Мужчины знакомятся, мы обмениваемся вежливыми фразами. solar energy держится отлично. Расслаблена, достаточно вежливо, но и слегка нагло. Я улыбаюсь, не понимаю, что вообще происходит. Лена смотрит обиженно, будто я от нее что-то скрывала. Но я была уверена, что Алекс пропустит этот праздник. «Удачи в гонке», — говорит Руслан. «Пойду сделаю на вас с Романом ставку». Алекс улыбается, быстро качает головой подсказывая, что не стоит. «Мы тут исключительно сорим деньгами. Все для детей». «Тем более поучаствую», — соглашается Руслан и отходит к стойке с тотализатором. «Как там Демьян?» — спрашивает Алекс, чуть понизив голос. «Наши глаза встречаются. В его мелькает интерес. Очевидно, что к сыну, но все же немного смущаюсь. Он в этой экипировке еще дико круто выглядит. Спит. Мама фотографию прислала. Сейчас покажу. Поспешно прячась за этой идеей, лезу в сумочку за телефоном. «А где Джемма?» У нее съемки нельзя было перенести. Жаль, вот. Показываю кран мобильного. Мама только что прислала фотографию сладкого медвежонка, у которого изо рта выпала соска. Губы приоткрыты, лицо умиротворенное. Ангел. Алекс берет из моих рук телефон, улыбается, показывает Борису, тот прыскает и умирительно приподнимает брови. «Ты его подстригла? Ого!» В этот момент к нам присоединяется Андреев с приятелями. Алекс абсолютно никак не реагирует на их появление. Лишь движения становятся более четкими, будто он включил максимальный контроль за телом. Если бы я не знала его так хорошо, то и не заметила бы. Он возвращает телефон и расслабленно, неспешно здоровается, будто перед ним не влиятельные люди, обычные мужики с улицы. Это вызывает восхищение. Борис и остальные следуют его примеру. «Солар energy полным составом», — произносит Янис. «Вот это да. Ходили слухи, что вы допиливаете прототип прямо сейчас». Он смотрит на Романа в упор. «И что там еще работы, Вал? Надеюсь, это лишь слухи» потому что подвести нас всех было бы полным провалом, чреватым серьезными проблемами. Но вам ли не знать? Я едва не аху от и такой откровенной конфронтации. Все готово у нас, — бубнит Рома невозмутимо. Алекс распустил всех до презентации. Тусим и бухаем, уже печень воет. Норм. Долговязый Роман на своей волне. С Алексом они отлично сработались. Если о чем-то говорили раньше, я не понимала ни одного слова. Русский технически — это темный лес. При этом Рома вообще не улавливает, когда у Фраз двойное дно. Он в этом плане как ребёнок. «Надеюсь, в этот раз ничья собственность не пострадает», — продолжает Янис. «О ваших погромах ходят легенды. Честно говоря, увидеть вас здесь было сюрпризом. А Алла, Вадим, сегодня точно безопасно». «А вы, Янис, ничья собственность вернуть не хотите?» — перебивает вдруг Алекс. Улыбается, но совсем не весело. Скорее, жутко. Смотрит на Яниса в упор, не моргая. Потом на Андреева. Тот хмурится. Алекс произносит громко и чётко. Все равно же не пользуетесь «Это вы о чем?» Янис склоняет голову набок. «У вас какие-то претензии ко мне лично, Александр Дмитриевич?» После чего он почему-то смотрит на меня. Интуитивно делаю шаг назад. «Скорее вопросы», — поспешно отвечает Алекс. «Но сейчас не время и не место».